Часть вторая. Невозможности второго класса. Глава 11 Быстрее света. Эпиграфы. Вполне можно себе представить, что жизнь со временем распространится по всей галактике и за ее пределами. Так что жизнь, возможно, не всегда будет оставаться для Вселенной незначительным посторонним включением хотя в настоящее время ситуация именно такова. Откровенно говоря, мне такая перспектива кажется очень заманчивой. Королевский астроном сэр Мартин Рис. Путешествовать быстрее света невозможно. Да и ни к чему. Слишком уж часто слетает шляпа. Вуди ален В «Звездных войнах» есть такой эпизод. Тысячелетний Сокол с героями Люком Скайокером и Ханом Соло на борту взлетает с пустынной планеты Татуин и встречает на околопланетной орбите эскадру имперских боевых кораблей. Имперцы начинают обстреливать корабль наших героев из боевых лазеров, залпы которых неизменно пробивают его защитное поле. Силы не равны. Сокол откровенно проигрывает противнику в огневой мощи. Хан Соло бросает корабль из стороны в сторону, уклоняясь от огня, и кричит, что их единственная надежда – прыжок в гиперпространство. В последний момент гиперпространственные двигатели срабатывают, все звезды вокруг внезапно взрываются слепящими исходящимися лучами и устремляются к центру обзорного экрана. Открывается дыра, через которую тысячелетний сокол устремляется к гиперпространству и свободе. Фантастика? Конечно. Но может ли быть, что она основана на научных фактах? Быть может. Путешествия быстрее света всегда были одной из ключевых тем научной фантастики. Но в последнее время и физики начали всерьез задумываться о возможности таких путешествий. Согласно Эйнштейну, скорость света представляет собой абсолютный предел скорости, быстрее которого не может двигаться ничто во Вселенной. Даже самые мощные наши ускорители, способные придавать частицам невероятные энергии, Частицы с такой энергией можно обнаружить только в центре взрывающейся звезды или, скажем, в момент большого взрыва. Не могут разогнать элементарные частицы до скорости, превышающей скорость света. Очевидно, скорость света абсолютный гаишник Вселенной. Но если это так, все наши надежды добраться когда-нибудь до отдаленных галактик ничего не стоят. А может быть, Все не так грустно.